Галина Гончарова во власти дубовой короны. Да, Эрте, да, Раэ, даже звучит нелепо. Члены координационного совета переглядывались, и во взглядах этих двенадцати мужчин читалось одно и то же. Приговор. Ресурсы, ресурсы, ресурсы! А если планета богатая, если даже... Из космоса заметно, что на ней есть всё: и металлы, и редкоземельные элементы, и золото, и драгоценные камни. Вон снимки. В горах видны выходы жил, которые местные просто не разрабатывают, идиоты. Мысль о том, что жители планеты Дарая могут ценить нечто другое, и в голову не приходило членам координационного совета Конфедерации Шаэмо. Разве так бывает? Нет, конечно. Вот вещи, которые нужны всем: ресурсы, ценные минералы, металлы, камни для энергоносителей. Да, РТ. Нет, народ, который живёт на планете, уже не нужен. Можно оставить их в живых частично. Если будут послушными, конечно. Кто-то же должен всё это добывать. Машины они тоже справляются, но с местным обслуживающим персоналом всегда лучше. Опять же, планета вся заросла лесом. Что это вообще за планета такая? Ни тебе городов, ни небоскрёбов, ни сетей, ни самолётов в небе. Каменный век, да и только. Или нет? Прежде чем атаковать за планетой всё же понаблюдали и увидели нечто интересное. Узнали о продолжительности жизни каждого из ДАРТ, в несколько раз больше, чем среднего шаэма. Узнали, что ДАРТ до старости выглядят лет на 20-25, а старение и смерть наступают у них практически мгновенно, за несколько дней. удивились, что на планете словно бы и нет заболеваний, в том числе онкологии, давно ставшей бичом Шаэма. Поразились тому, что Даэрт непренуждённо путешествует по всей планете от одного полюса до другого, причём как-то неоправданно легко. Никаких летательных аппаратов. Они просто входят в большие каменные арки в одном месте и выходит в другом. Телепортация мечта. Во второй раз совет был уже более заинтересован и решение приняли единогласно. Переговоры. Дарая получит своё место в конфедерации Шаэма? Старейшины? Кто там? Да, есть старейшины, а над ними король и королева. Дикари. Кто будет подчиняться произволу и тирании, когда есть такой прекрасный общественный строй, как демократия? Точно, дикари. Ничего. Сначала интегрируем их в конфедерацию, а потом, разумеется, потом, когда не дадут доступ к планете, когда раскроют все секреты. Ну, конфедерации всегда нужны и пушечное мясо, и рабочие руки, и учёные. Это нормальный и естественный процесс. А если кто-то не согласится? Варианты возможны. Всегда есть пути. Нет, нет. Что вы? Никто не говорит о геноциде. Правда же? Это так не демократично. Война? Зачем воевать и тратить ресурсы? Тем более, когда речь идёт всего об одной планете. Нет, нет. Такого конфедерация делать не собиралась. Есть у неё и соперники: Империя Азад, Султанат Варей. Если конфедерация начнёт с кем-то серьёзный конфликт, её могут и в бок ударить. Это никому не нужно, поэтому не стоит воевать. Всегда можно найти другой путь решения вопроса. К примеру, пробирку с вирусами распылить над этими мерзкими лесами. Примечание: очень демократический путь решения вопроса. Кто не верит, Погуглите про генерала Джеффри Амхёрста, про капитана С. Эквира и полковника Генри Букке, и про демократическую идею последнего, подхваченную американцами. Здесь и далее примечание автора. Отыскать среди местных старейшин тех, кто поднимет восстание и спровоцировать беспорядки на планете. А там уж в процессе революции можно и своих поставить и нужные решения протолкнуть. Примечание. Кому интересно, посмотрите, на чьи денежки устраивал революцию дедушка Ленин, ищущий да обрящит. Обычно данные методы сбоев не давали. Но не в этот раз. Дайерте просто не шли на контакт, а король и королева смотрели на совет, как на... Да, наверное, как на глистов и опарышей. Королеву просто передергивало от омерзения, что было сочтено еще одним доказательством дикости Дайрте. Цивилизованный человек же всегда улыбается, даже отдавая приказ начать войну, даже подписывая приказы о геноциде. А приказы отдавать пришлось, потому что Дайрте... высказались единогласно. Им на планете такое не нужно. Дара мне нужно, за доплатой не нужно. Мы к вам не лезем, в глаза ваших Шаэма не видели и видеть не хотим, и вы к нам не приходите. Похищенные с планеты люди, то есть Даэрте, конечно, не Шаэма, давали те же ответы. Нам не нужно, мы не согласны. Уходите. И совет решил разобраться одним ударом: захватить короля и королеву, подчинить себе планету и начать использовать. А секреты до да постепенно разберёмся. У них получилось примерно половина из задуманного. Конфедерации Шаэма в результате спланированных боевых действий удалось уничтожить правителей Дарая. захватить их маленькую дочь и запереть в лаборатории, уничтожить примерно половину населения Дайерте бомбёжкой и обстрелами, выжечь часть лесов с орбиты. А вот дальше на планете ломалась любая техника. Выходила из строя электроника. Болели люди. И ладно бы диверсия, это же Эмма могли понять. Но ведь никого и рядом не было никаких Дайерте. Принцесса упорно молчала, не шла на сотрудничество, не ломалась под пытками и не поддавалась на уговоры. Убивать её всё же не хотели, а вдруг пригодится. Даэртэ отказывались делиться секретами телепортации и лекарствами. Изучение портальных арок и растений ни к чему не приводило. Арки стояли мёртвыми камнями, растения оказывались страшными ядами. и меняли свои свойства чуть ли не ежеминутно получалось невыгодно средства на завоевание и освоение планеты выделены а частью уже потрачены а отдачи нет и что делать дальше ресурсы планеты можно было получить в любой момент просто выжечь её зарядами сместити совочком то, что останется от лесов и жителей и начать добычу Но как быть с телепортацией, с молодостью, лекарствами? Планета молча и упорно сопротивлялась. Шэма писали директивы и приказы принцесса росла, время шло.